Глава четвертая, в которой Филиас Фок изумляет своего слугу по В семь часов двадцать минут Филиас Фокк, выиграв вист около 20 геней, распрощался со своими почтенными партнерами и покинул реформ-клуб.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 Паспорту не ответил. Этот зов не мог относиться к нему. Сейчас было не его время. Паспорту, повторил мистер Фок, не повышая голоса. Паспорту вошел. Я вас зову второй раз, заметил мистер Фок. Да, но сейчас не полночь, ответил паспорту, указывая на часы. Я это знаю, сказал мистер Фок, и не упрекаю вас. Через десять минут мы отправляемся в Дубар и Кале. Что-то вроде гримаса показалось на округлой физиономии француза. Было очевидно, что он плохо расслышал. «Вы переезжаете, сударь?» — спросил он. «Да», — ответил мистер Фок. «Мы отправляемся в кругосветное путешествие». Паспорту вытаращил глаза, поднял брови и развел руками. Он весь как-то обмяк, и вид его выражал изумление, граничащее с остолбенением.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 Вокруг света восемьдесят дней. Уж не имеет ли он дела с сумасшедшим? Как будто нет. Может быть, это шутка? Они едут в Дувр, ну ладно, в Кале, куда ни шло. В конце концов, это не могло особенно огорчить честного малого. Вот уже пять лет, как он не ступал на землю своей родины. Быть может, они доберутся и до Парижа? Ну что ж, честное слово, он с удовольствием увидит вновь великолепную столицу.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 В руках он держал знаменитый железнодорожный и пароходный справочник и путеводитель Брэдшоу, который должен был ему служить во время путешествия. Он взял из рук паспорту саквояж, открыл его и вложил туда объемистую пачку хрустящих банковых билетов, которые имеют хождение во всех странах. Вы ничего не забыли? Спросил он. Ничего, сударь. Мой плащ и одеяло. Вот они. Отлично. Берите саквояж.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 Филерс Фок и его слуга сели в Кэп, который быстро повез их к вокзалу Черринг-Кросс. Оттуда начинается ветка юго-восточной железной дороги. В 8 часов 20 минут Кэп остановился перед решеткой вокзала. Паспорту спрыгнул на землю. Его господин последовал за ним и расплатился с кучером. В эту минуту какая-то нищенка, босая, в рваной шале на плечах, в помятой шляпке с излобленным пером, Держа за руку ребенка, приблизилась к мистеру Фогу и попросила милостыню. Мистер Фог вынул из кармана двадцать геней, которые только что выиграл вист, и протянул их женщине со словами «Возьмите, моя милая, я рад, что встретил вас». Затем он прошел дальше. Паспорту почувствовал, что глаза его увлажнились. Новый господин расположил к себе его сердце.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 В 8.40 Филиас Фок и его слуга заняли места в купе. В 8.45 раздался свисток, и поезд тронулся. Ночь была темная, моросил мелкий дождь. Филиас Фок молчал, откинувшись на спинку дивана. Паспорту все еще ошеломленно и машинально прижимал к себе саквояж с банковыми билетами. Но не успел поезд пройти Сайдхэм, как паспорту и спустил вопль отчаяния.